230. Правильно отмечаете особое нагнетение мировых событий, конечно, неспроста. Пространственные сроки диктуют человечеству свою волю. О постоянстве и готовности предупреждал. Надо быть в готовности оставить все, чтобы свободным от откащения земными заботами ответствовать всем сознанием, всем сердцем назов.